Из машины Елизар Суренович вылупился в одиночку и попер к подъезду, не оглядываясь, окрест крест. Алеша в ожидании успел выкурить три сигареты. А чем занимался в это время робот, можно было лишь предполагать. Похоже, отключился, экономя батарейки. За два часа его стриженный затылок не пошевелился ни разу. Ровно в половине одиннадцатого Елизар Суренович вернулся, неся в руках, Ярко-желтый кожаный чемоданчик, перехваченный ремнями. С такими чемоданами любят выпендриваться кооперативные юнцы. Робот помог хозяину уместить поклажу на заднее сиденье. Елизар Суренович закурил и уставился на небо, словно ожидая оттуда для себя знака. В Алешину сторону они оба не глядели. Это наводило на грустные предположения. Ему было бы спокойнее, если бы Елизар Суренович поманил его к себе. Тогда они могли бы в нормальной обстановке обсудить создавшееся положение. Дальше началась гонка. Тойота через сложное хитросплетение улиц вымахнула на Рублевское шоссе. Сто раз у любого светофора Алеша рисковал остаться с носом, и в конце концов ему пришлось подобраться к Тойоте почти вплотную. Нужно было быть полным фраером, чтобы не заметить обнаглевшую шестерку. Хотя, пожалуй, такому человеку, как Елизар Суренч, глубоко плевать на всех преследователей в мире. Ему не по чину разбираться, кто плетется у него в хвосте. возможен и другой вариант. Злодей выманивал Алёшу в какое-то определённое место, где удобно будет без свидетелей узнать, чего ему от них надобно. На Рублёвке, где повсюду висели ограничители скорости, Тойота вдруг резко рванула за сто, и Алёше, чтобы не отстать, пришлось выжимать из жигуленка все соки. Движок гудел ровно и не дрожал. Алеша мысленно поклонился неведомому владельцу, который заботился о своем автомобиле. Наверное, тот давно обнаружил пропажу и мечется по стоянке, кусая локти. Или заполняет протокол в отделении, где курносый сержант доверительно ему объясняет, как трудно нынче ловить угонщиков, которых развелось в Москве больше, чем нерезанных собак. Шоссе блестело, словно вымытое с мылом. «Тойота» беззаботно шла на ста. Между ней и Алешей болтался, как дерьмо в проруби, какой-то упрямый уазик с иностранным номером, то отставая, то прибавляя ходу. По пути им попадалось много постовых, но никто их почему-то не останавливал, хотя один коротышка с капитанскими погонами вроде бы замахнулся лениво-жезлом, но тут же его опустил, словно передумав связываться с проклятыми лихачами, надоевшими ему хуже горькой редьки. или уже к этому моменту набил карманы бабками, так что лишняя купюра туда не влезала. Проскочили раздоры Барвиху, Александровку, мосток через Москву-реку, а в Петрове-дальнем посреди площади Тойота развернулась и с шиком нырнула в чудесную липовую аллею. Алёша колотился метрах в тридцати сзади. Заграничный уазик давно отстал, и теперь на этой аллее, в мареве прелестного летнего полудня, он остался наедине с судьбой. Приткнул жигуленок у забора, отключил зажигание и закурил. Равнодушно следил, как Тойота на малой скорости допилила до конца аллеи, чуть помедлила, словно подавая ему знак и, взяв чуть влево, покатило чистым полем, туда, где на опушке леса ослепительно сиял дюралевыми крышами клин приземистых краснобоких коттеджей. Развратно вильнув задом, Тойота скрылась между домами. Алеша расположился на сиденье поудобнее и прикрыл глаза. Думать ему было не о чем, но следовало отдохнуть перед последним броском. Настя была там, в одном из коттеджей. Конечно, она была там, невинная жертва первобытных страстей. И ему повезло, что Елизар Суренович не принимал его всерьез, презирая привел его сюда. Из боковой улочки на аллею выкатился на велосипеде голопуза мальчишка лет 12 Высунувшись из машины, алёша его окликнул, и мальчишка подъехал, лихо спрыгнул с велосипеда и ломким голосишкой протянул «Че надо, дяденька?» Мордаха задорная, наглая. «В твои годы я уже пивом торговал, а ты без дела прохлаждаешься», — по-отечески пожурил его Алеша. «Как зовут?» — Ну, Серёжа. — Скажи-ка, Серёжа, чьи там дома у леса? — Откуда я знаю? Там собак много, мы туда не ходим. — А я, пожалуй, схожу. Ты только скажи, как незаметно подобраться? — Через лес, наверное. Заинтригованный мальчуган объяснил, что самое лучшее — вернуться на трассу и проехать вперёд в деревню Незнамого. А уж оттуда действительно лесом по тропке можно выскочить к коттеджам с тылу. Однако, — заметил мальчишка, — у них у гадов. И с той стороны от леса сидят на цепи собаки и кидаются на каждый шорох. — Стольник хочешь заработать? — А то! Алеша забрал у мальчика велосипед и впихнул, чуть не свернув заднее колесо, в салон. — Садись, дорогу покажешь. Объезд получился большой километров пятнадцать, и попетляли изрядно алёша даже обеспокоился не заблудился ли мальчуган в виду крупного заработка но серёжа не сплоховал вывел по колдобинам прямо к уходящей вглубь леса тропинке здесь машина завалилась носом в кювет чихнула и заглохла теперь так серёжа держи пока полтораста а велик беру на прокат. — Сторожи машину. — Понял меня? Мальчик побледнел, насупился, но деньги взял и, свирепо зыркнув по сторонам, сунул куда-то под ремень. Мчась на велосипеде по живописной лесной тропке, Алеша несколько раз чудом уберег глаза от стрельнувших в голову острых еловых ветвей. Веслоухий Макаров холодил бок — На душе было мирно, запах настяных духов ощутимо бил в ноздри. Дачный поселок открылся внезапно, словно в грудь ему уперлись красно-бурые стволы. Дома прилепились к лесу впритык, но были огорожены высокими сеточными заборами. Вдоль домов яблонево-вишнево-сливовые сады. Алеша толкнул велосипед под кусты. замаскировал ветками и побрел вдоль опушки, пока не наткнулся на высокую сосну, раскинувшую смолистые лапы над березовыми малявками. До нижних опорных сучьев метров пять не меньше. Вот когда пригодилась Федорова цирковая наука по-змеиному пластаться по крутизне — хитроумно перегруппировывая мышцы. «Дело не в силе», — учил Федор Кузьмич, — «а в душевном настрое. Человек так придуман, что ему вообще нет препятствий, но не все об этом знают. Это чувствуют дикие звери, потому панически боятся человеческого духа. Сама природа, в отчаянии насылающее бедствие на своего хилого двуногого мучителя, не способна его искоренить. Если бы могла, давно бы это сделала». ужас охватывает любое растение едва человек прикоснется к нему пальцами он жуток всем но в первую очередь самому себе федор кузьмич ставил перед передалёшее зеркальце и заставлял неотрывно подолгу вглядываться в собственные зрачки наступал миг когда из глаз как из магических лунок выплескивалось наружу что то черное густое беспощадное и алеши сознание смещалось дробясь на множество осколков каждый из которых болел и ныл на особицу без особых усилий добравшись до вершины сосны алеша сверху безмятежно обозревал окрестность семнадцать однояйцевых коттеджей производили впечатление красномордой колонны угрожающей вытянувшейся из леса чтобы напасть на близлежащие поселения В их расположении была стройность общего архитектурного замысла, что, в общем-то, не свойственно отечественным дачным строительствам, обыкновенно зависимым от толщины кошелька заказчика. Эти домики не поражали роскошью, но внушали уважение к тому, кто их так надежно, органично расставил под защиту лес. Удивляло, особенно учитывая летнюю пору безлюдье поселка. Две женщины копались на грядках, мужик в красной рубахе самозабвенно колол дрова, да белобородый старик дымил трубкой на одном из крылечек. Картина сонного царства. Даже мужик с топором, делающий мощные монотонные движения, лишь подчеркивал противоестественную сонную одурь поселка. У второго от леса коттеджа носом в гараж дремала знакомая Тойота. пуча белые глаза на цветочные клумбы. Крыльцо выходило на улицу, два окна наверху распахнуты, нижние окна закрыты и со спущенными жалюзи. Собак не видно не только у этого дома, но ни у какого другого. Конечно, это ничего не значило. к собаке в этом божьем поселке, как и люди, видно, не любят болтаться на виду. Кроме того, Елизар, разумеется, держит прислугу, выдрессированную не хуже собак. Если Настя в доме, то она, скорее всего, наверху. От пристального вглядывания у Алеши зарябило в глазах. Он крепко зажмурился, потряс головой, а когда снова открыл глаза, сразу увидел то, что нужно. К стене гаража была приставлена переносная деревянная лестница. Вряд ли она оказалась там случайно. Опять злодей посылал ему трогательный привет, приглашал на сокровенную беседу. — Я приду, — печально подумала Алеша. — Теперь-то уж точно приду, Елизарушка. Он спустился с сосны, присел на желтый пенек и еще разок покурил. Это могла быть его последняя в жизни сигарета. Еще можно было повернуть назад. — Но это ему и в голову не пришло. Он был полон сил, и сомнения не мучили его. Не все пока получалось гладко. Федора Кузьмича не было поблизости, но никакому Елизару его не сломать. Сколько раз ускользал он из страшных ловушек для того лишь, оказывается, чтобы повидаться с Настей. Без нее не было смысла в его судьбе. Он по жизни мыкался как по камере. Настю напугал, и она не успела понять, что им обоим ничего не нужно, кроме взаимной радости. Они улягутся вместе в постель, и вся боль мира протечет мимо них, вечное совокупление убережет их от вражеских стрел. Она не поняла, в игрушки играла, в дешевые женские игрушки, а он не сумел объяснить, потому что сам это понял с непростительным опозданием То, что у них могло быть, не было любовью, но было всем на свете, и едой, и сном, и дурью, и счастьем. гелизар всемогущий шулер, раскинул крапленые карты и подстерегает незадачливого игрока, чтобы снять с него с живого шкуру, но на сей раз у него выйдет осечка Такая добыча никому не по зубам. Настин, папаня, хоть и маразматик, верно сказал? Эта девочка не подлежит людскому переделу. Кто такую, как Настя, встретит, тот в рубашке родился. Елизар его ловит на богатый крючок, но выловит свою погибель. У него тоже не две головы, одна. Он просто забыл. На хитрую жопу есть хрен с винтом. Елизар на сей раз погорячился. Он из тех, кому все дозволено. Он крупный пахан, крупнее не бывает, но у всех паханов есть трещина на темени, откуда придает заячьими ушками паханье душа. Это великая тайна всех паханов. Когда в зоне хранили знаменитого ростовского папу, у него через эту трещинку высунул усики остромордый смолиной жучок и шустеро рванул из гроба на поверхность. Деловые отшатнулись, помраченные ужасом, а Федор Кузьмич расплющил, растер гнусную тварь каблуком, и все видели, как у дохлого папы дернулся, распахнулся сонный израк, и оттуда выкатилась на подрумяненную щеку зеленая слеза. После два дня Федора Кузьмича тряскала тун. алёша досадил сигарету до фильтра и с сожалением отщелкнул окурок пора было двигаться полигоньку от опушки он не таясь кокетливо обмахиваясь березовой веточкой зашагал к дому через калитку входить не стал перемахнул через забор напротив гаража поднял лесенку и растоптав клубничные грядки приставил ее к дому Неприятно чувствовать, как за тобой наблюдают недоброжелательные глаза, как ухмыляются самодовольные рожи, но ничего не поделаешь издержки дневного налета. Немедля закинул ногу на подоконник и перевалился в комнату. Успел увидеть любезную усмешку темнобрового Елизара, и от прицельного пробного удара Миши Губина кулем повалился на пол. Тем самым Миша Губин, по указке Елизара Суреновича, не увечить сразу, совершил роковую ошибку. С брезгливым удивлением разглядывал он скорчившегося на полу парнишку, нелепо прижавшего руки к паху, надеясь, что ли, таким способом защитить самое дорогое. Неужто из-за этой двуногой каракатицы, подобной тысячам других... Было столько суеты в последний месяц. Возня с какой-то молодой шлюхой, похищение, усиленные дежурства. Похоже, стал сдавать работодатель. Елизар Суренович, восседавший в кресле в позе отдыхающего Багдыхана, С длинношей старинной трубкой, в на подлокотник руке, в бархатном, пурпурного цвета халате, обратился к Алёше с ласковой укоризной. — Из-за твоего глупого упрямства, Алексей, приходится и мне, старику, хлопотать, и тебе терпеть неприятности. А ведь какую малость я просил — вернуть статуэтку. Нет, не уважил стариковскую просьбу. разве это по христиански по снайперской небрежности бокового удара алеша вполне оценил противника и медлить не собирался в мнимой мольбе прижатая к животу ладонь скользнула под рубашку и удобно обхватила рукоять макарова через секунду под аккомпанемент елизарова нравоученение он нажал спуск Еще стремительнее на его змеиное движение отреагировал Миша Губин, прыгнул, но перегнулся, сломался в полете, и его железная пятка лишь нежно коснулась Алешиной щеки. — Запри дверь, Елизар, — сказала Алеша. — Быстро! Благовестов послушно поднялся, шагнул к двери и щелкнул задвижкой. Обернул-ка улыбающееся доброжелательное лицо. Спустя мгновение снаружи в дверь ломанули чем-то тяжелым, но она не поддалась. — Скажи шестеркам, чтобы они не рыпались, — распорядился Алёша. Елизар Суренович беспрекословно выполнил и этот приказ. Потом сказал Алёше, — Видишь, опять на тебе мокруха. Совсем худые у тебя дела, мальчуган. И откуда ты взялся с такой неугомонной? Алеша целился ему в живот. И если это Елизара Суреновича горчало, виду он не подал. — Где Настя? — Тебе Настя нужна? — Она в соседней комнате. Алеша встал у окна так, чтобы его не видно было с улицы. Миша Губин закопошился на полу и в забытии попробовал дотянуться до Алеши. Резкое движение причинило ему муку, он застонал, из полуоткрытого рта сочилась кровь, спину он выгнул горбом, как ползущая гусеница. — Наклемается, — сказал Алеша. — Пуля под лопаткой, не страшно. — Но тебе, Елизар, придется, видно, померять Убьешь. — Сомневаешься? — Пожалуй, нет. — А за что? — Верни Настю, и мы квиты. — Понял, дорогой. Но квиты мы быть не можем. Ты вон сколько бед натворил. Допустим, я тебя отпущу и Настю тебе отдам. Так это же ненадолго. Через денек-другой я тебя из-под земли достану. Как же нам теперь быть? Но он так хитро и добродушно скривился, словно загадал загадку, на которой сам Всевышний не найдет ответа. Но Алеша ответ нашел. — Куражишься от пресыщения, Елизар. Тебе жизнь наскучила, понимаю. — Но ты, видно, еще хорошей боли не нюхал. — А я тебе сначала пузо пробью. Потом уши поганые от щекрыжего. Будешь долго корчиться, как жук навозный. Поверь слову, лучшее лекарство от скуки — железо в брюхе.